Подле вот обширных приказов, в которые стекались разнородные дела, видим приказ «Панофидный», в котором ведомо было поминовение по усопших царях, «Аптекарский», в котором ведомо были аптека и медики иностранные, 30 человек, и русские ученики их человек с 20. «Приход сбора стрелецкого хлеба» — особый приказ Кроме приказа каменных дел был еще особый приказ каменных житниц. Приказы были наполнены подьячьями, которые делились на старых, средних статьи и молодых. Разница в жаловании была в ином приказе от сорока рублей до двух, а в другом от шестидесяти пяти до четырех, в третьем от пятидесяти до пяти, в ином от двадцати до одного. Некоторые подьячие получали поместный оклад по 350 и 250 четвертей. Кроме подьячих получавших жалования, верстанных, были еще служившие без жалования, из одних доходов, неверстанные, которые разделялись на старых и молодых. Неверстанных в ином приказе было немало, доказательства, что можно было быть сытыми и без государева жалования». Из одной пищи деньги. Так, например, в разрядном приказе было 74 подьячьих верстанных и 33 неверстанных. Бояре, окольничьи, думные дворяне и дьяки засели по приказам. Но много еще остается служилых людей, не так знатных, которым нет места в приказах, а покормиться надобно Бьют челом в воеводы покормиться». Челобитная исполнена. Рад дворянин собираться в город на воеводство. И честь большая, и корм сытный. Радуется жена, ей тоже будут приносы. Радуются дети и племянники. После батюшки и матушки, дядюшки и тетушки, земский старста на праздниках зайдет и к ним с поклоном. Радуется вся дворня, ключники, подклетные будут сыты. Прыгают малые ребята, и их не забудут. Пуще прежнего от радости несет вздорные речи юродивый, Блаженный, живущий во дворе. Ему также будут подачи. Все поднимается, едет на верную добычу. Вот вдали уже видна соборная церковь города. Все русские города с первого взгляда были похожи друг на друга. В середине самый город, то есть крепость — очень редко каменная, обыкновенно деревянная. В ином городе городовой мастер-голландец сделал земляной вал. Акты исторические, том 4, номер 40, страницы 129, 144, номер 63, страницы 177, 179, номер 132, страницы 277, 179, Номер 133, страница 277-278, номер 136, страница 279-280, номер 138, страница 282-284. В городе соборная церковь, съезжая или приказная изба, где сидит воевода, судит и редит, перед которой бьют на провяжение исправных плательщиков, губная изба для уголовных дел, казенный погреб или амбар, где хранилась пороховая и пушечная казна, тюрьма, одна или несколько, святительский двор, воеводский двор, осадные дворы соседних помещиков и вотчинников в которые они переезжают во время неприятельского нашествия. За стеною посад. Здесь большая площадь, где в торговые дни ставятся с хлебом и со всяким товаром. На площади земская изба, средоточие мирского управления, где сидят земские старосты с посадскими людьми. Гостиный двор, таможня, кружечный двор, конская изба. Далее идут дворы тяглых людей. На дворе изба, теплое жилье до баня с предбанником, до клеть с подклетом, да подпогребница. Все это нехитрое строение стоит иногда три рубля. Дополнение к актам историческим, том 4, Санкт-Петербург, 1851 год, номер 60, страница 169-173. ЗИМОЮ В УЗБЕ ТЕПЛО Но летом в иных городах бывало очень холодно. Наступит весна, проглянет несколько теплых дней. По городу и по саду уже ходят берючи и кричат. Заказано накрепко, чтоб исп мылен никто не топил. Вечером поздно с огнем никто не ходил и не сидел а для хлебного печенья и где есть варить, поделайте печи в огородах и на полых местах в земле, подальше от хором, от ветру печь огородите и лубьями ущитите гораздо. По воеводскому приказу запечатают избу и баню, надо множить в клеть. Завернут холода, а во многих местах они завертывали часто, люди трясутся от холода. Иному и горячим согреться нельзя. Печь в огороде развалилась, а новый скласть нельзя. Нет ни одного каменщика и кирпичника, все выгнаны в Москву на работы городовые и царские. Нищей сварить, ни хлеба испечь негде. И от той стужи, и от хлебной нужи расходятся люди от своих домов, живут по властям и деревням. Среди дворов с нехитрым строением, избами, клетями виднеются церкви, вообще тоже нехитрого строения, иные каменные, но больше деревянные. подле церквей дома священников и причта, прихожане выбирают священника, выберут и возьмут с него запись. Призвали они меня, папа такого-то, полюбовно и челобитную за руками, архиерею, а мне подали, и мне, папу служить из церковного дохода мирского подаяния, да мне ж, папу быть послушну к болям и к роженицам и ко всякой духовной потребе и в церковь Божию. Я за церковное место никаких денег не дал и церковного места не купил, и, служа мне в той церкви, строение церковного и всякой утвари, своим не называть, и до церковных свечей до огарков, и до денежного церковного сбору дела нет, и того церковного места мне попу не продать и не заложить, и на свое имя не справить, и ни в какие крепости не укрепить, и по умертвии моем, жене моей и детям, и роду моему и племени до того церковного места дела нет». А церковников мне без мирского ведома одному не принимать и не отказывать. А будя я против всей записи, в чем-нибудь не устаю».